Плохо, если человек живет только с сегодняшним днем. Отсутствие перспективы делает его жизнь мелкой, но жить только будущим тоже не весело. Комсомольская правда опубликовала своеобразную исповедь двадцатилетнего юноши, который вдруг понял, что, прожив четвертую часть своей жизни, на самом деле не жил, а просто существовал, готовясь к чему-то, что ждет его завтра. Сначала надо было хорошо учиться в школе, чтобы в будущем поступить в институт. Учеба, спорт — все давалось мальчику легко. Но даже то, что нравилось подростку, любящие родители оценивали только как подготовку для будущей жизни. Юноша выполнил задачу. Поступил в институт и надеялся, что теперь-то он будет свободен. Но опять разочарование Теперь его задача состояла в том, чтобы получить диплом с отличием и потом в будущем получить хорошее распределение. Студент взбунтовался и с головой ушел в полюбившуюся ему отрасль науки. Но снова старшие отвлекают его, заставляют ради будущего жертвовать сегодняшним своим увлечением. Казалось бы, он живет правильно, работает в расчете на... Будущее и его усилия вознаграждаются. Но если вдуматься, это-то и вызывает отчаяние. Будущее играет в его жизни роль копилки, ради наполнения которой человек отказывает себе в сегодняшней радости. А жизнь тем временем проходит. Юношу приучили видеть в настоящем только средство достижения чего-то в будущем. Поэтому оно воспринимается как нечто вынужденное, временное, принудительное. Чтобы испытать полноту жизни, надо не только уметь видеть в сегодняшнем труде завтрашнюю радость, Макаренька, но и ощущать самоценность каждого данного момента деятельности, радость преодоления трудностей, узнавания нового и так далее. Взгляд на будущее как на продукт моей собственной, совместной с другими деятельности, установка деятеля, борца, который счастлив тем то он уже сегодня работает ради прекрасного завтра. Представление, что будущее само придет, установка иждивенца и потребителя. Подростки и юноши, которых слишком долго опекают и оберегают от трудностей, иногда даже страшатся наступления ответственной взрослости, отождествляя ее с будничной рутиной. Пока юноша не нашел себя в практической деятельности, Она может казаться ему мелкой и незначительной. Социальное созревание, как и физическое, происходит неравномерно. Помимо большой разницы между индивидуумами, одни становятся и сознают себя взрослыми раньше, чем другие, существуют также внутренние диспропорции, состоящие в том, что молодой человек усваивает систему взрослых ролей разновременно, в разной последовательности. Поэтому он видит себя в одних отношениях уже взрослым, а в других еще нет. Отсюда и не одинаковая степень серьезности и ответственности за разные аспекты своего поведения и его последствия. Нас удивляет, когда серьезный и положительный молодой рабочий или студент, оказавшись в компании сверстников, вдруг начинает вести себя как хулиганистый подросток. Но это и есть неполная зрелость. производственной обстановке человек чувствует себя взрослым, а вне ее мальчишкой. Особенно важно соотношение профессионального самоопределения и становления морального «я». Вопрос «кем быть» и «каким быть» возникают, по-видимому, одновременно и сначала не различаются. Для подростка профессиональная ориентация только аспект общего социального и морального самоопределения. Постепенно они дифференцируются. Выбор профессии заземляется до уровня практической задачи. Каковы плюсы и минусы той или иной работы, какие качества для нее нужны, насколько трудно ею овладеть и тому подобное. Сравнительно позднее профессиональное самоопределение многих сегодняшних старшеклассников не может не заботить взрослых. Однако его нельзя считать признаком общей инфантильности, трудности профессионального самоопределения в какой-то степени издержки ориентации на призвание.